Глава 1. Одной тяжело. Варя, Варя, нет. Бегу к дивану, пытаюсь предотвратить катастрофу. Дочь всё равно успевает прикусить кончик хвоста прикорнувшего рядом кота. Взвившись и сонно шлёпнув ей полбулапой, он прыгает на полированный стол, и тяжёлая туша маикуна катится по инерции, сметая кружку с молоком на стул, куда я только что повесила выглаженные брюки. Но ну нет же, хватаюсь я за голову Арс Варя обиженно рыдает и тянет ко мне руки Барсик сбегает за диван Нельзя грызть кота Варя вздыхаю я вкладывая ей в руки резиновый грызунок поднимаю на руки Где же твой дядя а Мне бежать уже надо Брат по новой версии он ей брат не дядя Как бы где не ляпнуть Он заявляется минут на 20 позже чем обычно Скола разбита Куртка порвана. «Опять?» — поджимаю, расстроена я губы. «Всё нормально, не парься. Зубы хоть целые, покажи». «Целые!» — уворачивается он от моей руки. «Куртка только!» Показывает изорванный не по шву рукав. Если бы на локте, можно было бы сделать стильные кожаные заплатки, если бы по шву незаметно зашить. Здесь не так, не эдак. Да и через пару месяцев будет уже мала. Значит, добавить ещё сумму в расходы. Денег осталось немного. Такими темпами протянем ещё месяцев 6. Аренда детского сада ещё года 2. Куртка. Записываю в свою виртуальную колонку расходов. Собственно, поэтому я и иду сегодня на собеседование. Надо как-то выкручиваться. Экономней экономь, деньги всё равно закончатся. А моя не напрягающая подработка на полставки едва ли покрывает расходы на памперсы и детское питание. Раздевшись, брат забирает из моих рук варю. Привет, малая, подкидывает её повыше. Тише, вскрикиваю я испуганная и тут же осекаюсь. У нас давно другие имена. Златая и Тихона-Ольховских больше не существуют. Миша, расдосадованно поправляю я имя, которое до сих пор не приросло к брату, не подкидывая её. Ей нравится. Всё равно не надо. О'кей, мам, съебёт он меня. по новым документам я на 8 лет старше, он на полтора года младше. Это позволило ему стать моим сыном, а не младшим братом. И это адски сложно нам выглядеть на свой новый возраст. Спасает только то, что Тиша худощавый и ещё не слишком вытянулся. А мою легенду про возраст пытался обеспечить стилист. Волосы и брови мои теперь темнее, ближе к тёмному шоколаду. Форма губ и их цвет слегка изменены татуированием. Над губой набита перманентом крупная пошлая родинка. Тёмно-карелинь заскрывают мою светлую янтарную радужку и густая чёлка дурацко раздражённо сдуваю её с алба. С пасыбы оставили длину волос, постригли, правда, как пышную гриву ступеньками. Но в зеркале я не узнавала себя после преображения месяца 2. Поэтому стараюсь поддерживать образ, и как велено не попадать на камеры. Нас ищут, я чувствую. Демоны ищет. Он снится мне иногда, заставляя просыпаться по утрам заплаканной. Хочу забыть его, и мой сложный реал позволяет сделать мне это днём. Но ночью он не оставляет меня в покое. Иногда прошу у неба ему побольше здоровья. И сейчас вот, вспомнив, тоже. День сейчас. Гоняю все мысли о нём прочь. Мне не до этого, убеждаю себя. Кот слизывая со стола молоко, жамкает когтями мои новые дорогущие брюки, купленные специально для работы. Эй, брысь, Арс. Бегу отбирать, но уже поздно. Всё в затяжках. А шараша напялилась на испорченную вещь. Ещё расходы. Арс поднимает испачканный в молоке нос, довольно урча. Как шмякнуло бы по усам, отростил наглую морду. Видимо, уловив мой настрой, моментально смывается в кухню. Швыряю брюки обратно. Расстроенно достаю из шкафа длинную тёплую юбку. И белая блуза с декоративным вышитым корсетом к ней теперь совершенно не пойдёт. Надеваю скромный белый пуловер. Он слишком откровенно обтягивает мою увеличившуюся с рождением Вари на пару размеров грудь. Чтобы хоть немного отвлечь зрительно от неё внимание, надеваю деревянные стильные бусы. А когда-то я была обладательницей ожерелья с бриллиантами и рубинами. Я оставила его Черкасову. Некрасиво убегая тащить с собой их семейную реликвию. Губы крашу тёмно-вишнёвой помадой. Это тоже зрительно добавляет возраста. Вот так я экстренно перескочила из 20 в 28 и стала мамой двух детей. Спасибо мужчинам за мою непростую судьбу. Да, нам не просто сейчас, но я всё это готова терпеть и преодолевать, лишь бы снова не попасть в зависимость и под угрозу. И под обаяние демона. Это хуже всего. Это даже больнее, чем ранение в грудь. На автомате прикасаюсь к шрамам от пулевых отверстий на ребрах. Мне нужна пластика. Пока не сделаю её, они легко выдадут мою личность. Ладно, хватит жалеть себя. Пора бежать. Но не успеваю застегнуть сапоги, как из кухни снова доносится требовательный плач дочери. Скачу на одной ноге. Арс отдай, тянет из пасти кота пустышку, брат. Тот выпускает, как тебе защищая свою добычу. Повадился таскать Варины пустышки и грызть их. Она ему сама в пасть засунула, виновато разводит руками, брат. Достаю из шкафа новую, уже прокопёченную на такой случай, отдаю в пухлые ручки Варе. Арс довольна грызёт отжатую пустышку. Вот что с ними делать? Следи за ними, пусть каждый грызёт свою. Оставляю последнее распоряжение. «Ма, ма, ма, ма!» Довольно улыбаясь, лепечет Варя. Целую её в нос и убегаю. Тюмень — красивый город. Уехать отсюда в предложенных направлениях у меня не вышло. Практически сразу же попала в больницу на сохранение. Потом заболел воспалением лёгких брат. Потом я со своей угрозой выкидыша. Но, может, и к лучшему, что не вышло. «Здесь вряд ли будут искать, даже если Волков расскажет, что мы попрощались здесь. Он уверен, что я поехала отсюда глубже, в Сибирь. А Тюмень большая, затеряться очень легко. Тем более такой домоседки и затворницы, как я. Мне приходит СМС от нашего арендодателя. Квартплата со следующего месяца повышается. Боже, дай мне, пожалуйста, эту работу. Она нам очень нужна». Такси тормозит у скромного офисного здания, без всяких вывесок. Я, чёрт возьми, опоздала. Торопясь, бегу по коридору первого этажа к кабинету нашего гендиректора. Здесь вывеска есть. «Тысяча и одна ночь, ФМ». Я второй редактор на радио, да, и работаю на дому. Вряд ли мои родители и мой дед предполагали, что их любимая Золотинка, бывшая наследница золотых приисков Карелии, окажется в столь плачевном положении. Но моё наследство, видимо, кем-то проклято. Сточусь, заглядывая в кабинет. Вадим Павлович, извините, мне было назначено полчаса назад. Алиса Шилова, замирев, смотрит мне в глаза. Я и сама-то раньше видела его только на фото. Лет 40, темно-волосый, жилистый, экспрессивный, глаза чуть на выкат. Шилова, Шилова. Я второй редактор работаю дистанционно. Вы, наверное, меня только по документам и знаете. А, Алиса Александровна Шилова, неожиданно. Неловко усмехнувшись, показывает рукой на кресло. Долго рассматривает меня. Мне становится немного не по себе. Ёржу на кресле, перекладывая ногу на ногу. Я по поводу освободившейся должности выпускающего редактора. На самом деле, я могу забрать всю нагрузку по редактуре на себя. Ольга Максимовна, наш бывший выпускающий редактор, никогда не дорабатывала мои сценарии и правки, поэтому, мне кажется, я справлюсь. Вы можете уточнить у неё по качеству моей работы. Алиса, к сожалению, выпускающего редактора я уже взял. Жаль, опускаю взгляд. Нет, не жаль. У меня другая идея. Прочтите вот это, пожалуйста. Протягивает мне лист бумаги, вытащенный наугад из разбросанных бумаг на столе. Не понимая, что он от меня хочет, прокашливаюсь и, не торопясь, начинаю читать. Он не был приветливым мужчиной, скорее наоборот, и покорял женщин своим отчужденным, чуть надменным взглядом. Он словно говорил им «Я обитатель совершенно иных пространств». «Я уведу вас с собой». «Я придам смысл всему, чему обычные мужчины не придают значения». Другими словами, его взгляд был обещающим нечто неземное. читаю плавно и уверенно, едва ли понимая смысл написанного. Поднимаю на Вадима Павловича вопросительный взгляд. Да, кивает он. Прекрасно. Идеально. То, что нужно. Сглатываю ком в горле. Мы вводим новую ночную рубрику. Ваш голос это нечто. Но вы, наверное, и так в курсе этого. Тембр очень сексуальный. Речь у вас правильная, дикция прекрасная. А я уже неделю слушаю претендентов, и всё мимо кассы. Ой, не уверена, расчёсываю пальцами волосы. Я не умею работать в эфире. Я растеряюсь. Алиса, но запись же идёт до эфира, потом разбавляется музыкальными треками. Аудиоредактор уберёт откровенные косяки за этот интервал. Сценарии у вас будут? Да вы же сами их пишете. К некоторым рубрикам как второй редактор. Не вижу проблемы. К тому же гонорар будет не ниже, чем у выпускающего редактора. Соглашайтесь на пилотный выпуск. Волков запретил строго настрого работать в медиа, но имел в виду попадать на камеры. А голос это же не видео и даже не фото. Поработаю до лета, а потом переедем куда-нибудь. У меня будет хорошее резюме. Устроюсь на менее заметную работу. Но кто может услышать и узнать мой голос в Тюмени на ночном радио? Мало ли похожих голосов. А работать дома и получать приличные деньги это редкость. Надо соглашаться. Только у меня условие, Вадим Павлович. Нигде не будут фигурировать мои фотографии. Легко, Алиса. Гарантирую вам загадочность.